Но вы действительно готовы поставить на карту собственную жизнь, утверждая, что я хороший полицейский? Не так давно мне пришлось пережить очень серьезный стресс, вы ведь знаете. Я оставил службу в Нью-Йорке после той кутерьмы на Третьей Авеню, но на этом дело для меня не кончилось. Тогдашний кошмар продолжает мучить меня. На днях я чуть не придушил своего зубного врача, он снова нацелил оружие. Я просто не уверен, что еще на что-то способен. Хотя должен признать, теперь я не такой уж хороший полицейский. Не забывайте, полковник, я полон сюрпризов. Вы еще помните, как я отделал вас несколько минут назад?» Смитерс кашлянул, но не заговорил. Роше склонился над столом, и дуло оказалось всего в десяти сантиметрах от лица Смитерса. «Я слышал, ваш брат, военные получают назначение в ЦРУ, если проявляют особые способности в демонстрации грязных фокусов», продолжил он в духе мирной беседы. «Специальная подготовка, психологические увещевания. Полагаете, вам удастся воспользоваться чем-то из этого арсенала, чтобы просто сторговаться со мной, верно?» «Что ж, у меня в запасе ничего такого нет» но за плечами больше десятка лет на улицах, где я научился с первого взгляда узнавать, что сделает человек, с которым я столкнулся, и чего он делать не станет. Возможно, вы тоже прошли кое-что из этой науки на своих чудодейственных уроках». Он придвинулся еще ближе, и смиттерс отпрянул от дула, насколько позволили его путы. «Я хочу, полковник, чтобы вы посмотрели мне в глаза», сказал Роше. Хочу, чтобы вы вспомнили уроки вашей специальной подготовки и заглянули в моё нутро. Попытались бы точно определить, что я чувствую в данный момент и на что я могу решиться. Если вы читали моё досье, советую вам подумать обо всём, что там написано. Да, я получил несколько благодарностей. Меня продвигали по службе. Но там идёт речь о некоторых проблемах, которые были со мной у начальства, не так ли? пренебрежение, субординации, жестокость. «Подумайте, подумайте хорошенько!» Голос Роше постепенно переходил от нормального тона к зловещему шепоту, и Смитерс начал покрываться испариной. «Подумайте о тех вещах, которые делают жизнь хорошей, полковник!» пробормотал Роше. «О солнечных днях, лунных ночах, и друзей за кружкой «Пиво в мягком прикосновении женской руки?» «Подумайте, полковник. Старайтесь размышлять очень неторопливо, но образно. А потом задайте себе этот единственно важный вопрос». Роше сделал паузу и поудобнее устроил на ладони свой специальный, чтобы рука не дрогнула в момент выстрела. «Спросите себя», – процедил он сквозь зубы. «Вы действительно хотите сегодня умереть?» И Смитерс заговорил. <звы> Глава 22. Сибирь. Не мог успокоиться Роше, даже выйдя на улицу. «Христос всемогущий! Сибирь!» Он поискал глазами такси, окинув взглядом улицу в обоих направлениях и не увидел ни одной машины. Но когда решил ехать под земкой, его внимание привлёк газетный киоск возле входа в метро. Газеты пестрели заголовками. «Русские отрицают заявление США о ракетах». Он просматривал во время перелета на восточное побережье одну чикагскую газету. Урывками слышал сводки по радио, видел новости по каналу CNN или другим подобным. В американском городе, насыщенном средствами массовой информации, трудно не обратить внимание на главную тему последних известий. Теперь эти разрозненные обрывки улеглись на место. «Мать честная», — снова произнес он вслух, — «Сибирь. Не производилось там никакого незаконного перемещения ядерных боеголовок. Ни русские националисты, ни сепаратисты или террористы не угрожали США. Все это, — понял Роше, — сфабриковано кем-то в Вашингтоне, чтобы прикрыть новую охотничью экспедицию монстров». А русские не хотят обнародовать истинное положение вещей, потому что сами готовы наложить лапу на высокотехнологичные штучки пришельцев. Обладание ими могло бы поставить их экономику на ноги, снова превратить Россию в великую могучую державу и избавить от необходимости учить свой народ по-настоящему заниматься бизнесом. И тут появилось чуть ли не полдюжины свободных такси. Целая кавалькада ярких желтых чевий высыпала на шестую авеню. Водители теснили друг друга, норовя занять более выгодную полосу. Похоже, решил Роше, они продолжают охотиться за пассажирами стаями, как и в то время, когда он жил в Большом Яблоке. Он дал одному из них знак остановиться, и тот лихо тормознул, окатив брюки Роше грязью. «Куда?» – спросил водитель, пока Роше забирался в машину. Роше помедлил с ответом. Федералы сотрудничать не намерены, Смитерс дал это понять совершенно недвусмысленно. Они отгрузили шефера в Сибирь, чтобы тот помогал их команде охотников на монстров, но интерес к Роше у них вряд ли пробудится, да он уже и слышал их отповеди. Впрочем, в любом случае поздновато проситься в добровольцы, операция в самом разгаре. Выходит, он должен попасть в Сибирь без помощи федералов. Теоретически он мог бы вернуться в аэропорт Кеннеди и взять билет на рейс аэрофлота до ближайшего к полуострову Ямал аэропорта, где бы этот чертов полуостров не находился. Но что он там будет делать? По-русски он не говорит. Местности не знает. Точно не представляет, где находится корабль пришельцев. Если он захочет найти место приземления звездолета, потребуется проводник, кто-то знающий, что именно интересует Роше, имеющий полное представление о происходящем. И у него появилась идея, где такого найти. «Вон!» во – ответил наконец Роше. Водитель больше не задавал вопросов и не затевал болтовни о сербах. Он просто свернул на восток, на ближайшем углу и повел машину в деловую часть города. Роше устроился на заднем сидении, разглядывая вереницы зданий на знакомых улицах и размышлял над тем, во что он ввязался. Из того, что он знал по сообщениям CNN и почерпнул из газетных заголовков, представители Пентагона выступили с угрозами и толкуют об упреждающем ударе. Русские в ответ толкуют о возмездии за любое вторжение без приглашения. Комментаторы наперебой говорят о внезапном охлаждении отношений США и России и о том, что если возникшая проблема не будет разрешена, последствия могут оказаться непоправимыми. Земля оказалась ближе к третьей мировой войне чем когда либо после развала советского союза и вместе с тем думал реше люди выступающие с угрозами и контр уггрозами наверняка знают что ядерные заряды не имеют к этому никакого отношения он часто задавался вопросами что так огорчало шефера что в окружающем мире убеждало его в никчемности всей человеческой расы почему он так остро ощущал все это Почему он ни к чему не был равнодушен? Роше подумал, что теперь он знает, в чем дело. Он и сам бы не дал крупицы дерьма за любого политикана, затеявшего эту свару. Роше лояльный американец. Но это вовсе не означает, что у него есть что-то против русских или его сильно заботит генерал филиппс и компания. Эти клоуны не вяжутся с его представлениями о свободе, демократии и даже Америке. Их действия направляются просто с жадностью, претензией на власть. Они хотят обладать военной мощью, чтобы послать весь остальной мир к дьяволу. Им совершенно безразлично, каким образом добиться такой мощи. Русские не намного лучше. Роше сомневался, что Москва поделилась бы технологией пришельцев с народами мира, попади она к ним в руки. И если бы какого-нибудь чокнутого, вроде Жириновского, выбрали там в президенты, это было бы плохой новостью. Но подобные проблемы не для Роше. Генералы могут портить друг другу воздух хоть до страшного суда. Ему нет до них дела. Его забота Шефер. Делами мира он займется в меньшем и более личном масштабе, чем генералы и бюрократы. Роше всегда считал, что если так будет вести себя каждый, если все будут заниматься своими делами и жить в меру собственной ответственности, не претендуя на притворение в жизнь каких-то грандиозных идей, то мир от этого станет только лучше. Он мало разбирается в политике, но твердо знает, что не намерен позволять никому, ни федералам, ни русским, ни пришельцам чинить неприятности своим друзьям или семье, поэтому не может оставаться в стороне и сидеть сложа руки. Он расплатился с водителями и вошел в здание секретариата ООН. «Где я могу найти русского посла?» – спросил он решительным тоном, подойдя к конторке справочной службы. Охранник начал было его выпроваживать, аргументируя отказ стандартными фразами, но Роше вытащил свой значок и пустился в разглагольствование о серьезной проблеме. Еще через 10 минут он гормыхал кулаком по крышке письменного стола секретарши в приемной, требуя доступа в кабинет посла. «Вы не можете вломиться к нему, не имея предварительной договоренности», – протестовала она. «Просто скажите Борису или Ивану, или как там его зовут», что мне известно, правда, об этой сибирской истории, не унимался Роше. Заикнитесь ему об этом, и он пожелает увидеться со мной. Речь идет о полуострове Ямал, точнее, о местечке под названием Осима. Я знаю об этом все. Мне известно об отправленной туда американской десантной группе. «Сэр, я не понимаю, о чем вы говорите», — сказала секреташа «Зато понимаю я», — послышался низкий голос. Роше и секреташа повернулись. В дверях кабинета стоял седовласый мужчина. «Я услышал вашу перебранку», – сказал он. Роше это и рассчитывал. Едва появившись в приемной, он повел себя совершенно несносно и старался говорить как можно громче. «Прошу извинить меня, господин посол», – сказала секретарша. «Он был очень настойчив». «Все в порядке, моя дорогая», – успокоил ее посол. «Пропустите ко мне этого полицейского». Роше улыбнулся. «Пожалуйста, располагайтесь, шериф», – сказал посол Роше, прошедшему мимо него в кабинет. «Меня зовут не Борис и не Иван, я Григорий Комаринец». Глава 23 Легачева пододвинула Шеферу через стол, наполненную до краев стопку. «Ну, американец!» – с горечью сказала она. «Выпьем за успех Яшина!» Шефер смотрел на выпивку, не выражая никаких эмоций. Водка, конечно, столичная. И стаканчик приемлемо чистый, но он не торопился опорожнить его. Легачева подняла свой стаканчик и тоже стала его разглядывать. «Моему сержанту так не терпится броситься на врага. Он так жаждет вкусить первой крови!» – задумчиво сказала она. «Они все идут на смерть», – серьезно заговорил Шефер. «Все до единого». Легачева помолчала, потом пристально посмотрела на американца, не опуская стопку. «Яшин действует точно так же, как те твари», – продолжал шефер, глядя ей прямо в глаза. «Парень живет, чтобы драться, приводить врага в трепет, пуская ему кровь». Он поднял стопку и одним глотком опорожнил ее. «Черт побери! Может быть, мы все такие?» – детектив со стуком опустил пустой стаканчик на стол. «Но они лучше нас в этом деле, поэтому Яшин и остальные погибнут». Легачева осторожно поставила стопку на стол, даже не пригубив. «Я думала, что вы, американцы, самые большие в мире оптимисты», — сказала она. «Вы толкуете о свободе и мире сами, не свои от цветного телевидения, и всю жизнь суетитесь, не сомневаясь, что придет день, когда любой из вас станет богатым». Она сокрушенно покачала головой. «Так что же произошло с вами?» Шефер потянулся к бутылке. Я давно положил глаз на американскую мечту. Гараж, две машины, Джун Клевер в спальне, один и три четверти ребенка, да еще Смит и Вессон в платяном шкафу. Ну, просто так, на всякий случай. Он налил себе водки. Если, конечно, не считать, что обе машины все еще в магазине, Джун в прозаке, дети в проекте, а Смит и Вессон находят себе массу работы. «Я не знаю вашего прозака», – вспылила Легачева, «и не понимаю, о чем вы говорите». «Да это совсем неважно ответил шефер и выпил вторую стопку. «Видите ли, вы думаете, будто мне безразлично, что происходит с вашими людьми. Может быть, действительно безразлично. Не исключено, что я уже вообще не в состоянии о чем-то беспокоиться. Но это ничего не значит. Вопрос в том, что никто в мире ни о чем не беспокоится. Люди, которые притащили нас сюда, наверняка ценят нас не дороже дерьма. Мы для них просто цифры, придаток». «Дополнительный кусок оборудования, низкотехнологичного и простого в обслуживании». Легачева отрицательно покачала головой и выпила, наконец, свою водку. «Этого не может быть», — сказала она. «Возможно, кому-то действительно все до лампочки. Дурные люди всегда находятся». «Не беспокоится никто», — настаивал Шефер. «Но этого не скажешь о тех тварях из космоса. Именно поэтому они всегда будут побеждать». У них есть вера в свое дело. Никто их сюда не посылал, никто не отдавал им приказов, никто силой не отрывал их от работы и не лишал свободы, не мешал им жить. Они явились сюда потому, что хотели, потому что это им кажется забавным». Легачева нахмурилась. «Похоже, вы уверены, что понимаете этих существ. Говорите так, будто давно их знаете». «Может быть, и знаю», — согласился Шефер. Однажды я имел с ними дело и остался жив, хотя большинство людей почти всегда погибает. Я достаточно понимаю их, чтобы знать: не случись какая-то неполадка здесь, именно в этом месте, их бы не было. Не мешало бы пояснить, они не выносят холода, сказал шефер. Я не сомневаюсь в этом, потому что во время последней нашей встречи единственным, что спасло мою задницу, был короткий летний дождь. Они любят жару. Так какого дьявола им здесь надо? А заявляются они к нам, чтобы поохотиться, набить людей ради забавы, увести с собой в качестве торфеев наши черепа. Что-то не заметил я здесь слишком много людей. Может быть, видели вы? И кроме того, если бы они явились сюда для охоты на нас, если бы действительно хотели нас укокошить, мы болтались бы подвешенными на реях много часов назад, Точно так же, как эти ваши друзья, там, дальше по коридору. Почему же тогда они здесь? Спросила Легачева. Зачем они распотрошили Галичева и других? Мой дозор, в котором участвовала вся застава. Они его тоже перебили. Правда, нас они могли принять за захватчиков, потому что мы слишком близко подошли к их базе. Но что им сделали рабочие? Вы говорите, что они охотятся ради забавы. Пусть так. Но разве подобное убийство можно назвать спортом? С какой целью они разгромили нашу отопительную систему? Шефер покачал головой. По-моему, эти рабочие просто оказались не в том месте и не в то время. Каковы бы ни были их намерения, не думаю, что пришельцы искали этих людей. Черт бы меня побрал, но я не считаю, что эти твари вообще хотели оказаться здесь. Полагаю, им пришлось сделать крюк, совершить вынужденную посадку. У них наверняка случилось что-то неладное, заставившее их приземлиться. Здешняя поганая погода не нравится им еще больше, чем нам. Они сейчас в дурном расположении духа, а ваши приятели просто попались под горячую руку. Только и всего. Легачева пожала плечами. Они забрали кое-что из оборудования, детали насосов и часть электрооборудования. Разобрали на запчасти, согласился Шефер. «Их корабль, видимо, что-то сломалось, и они пытаются починить». Он задумчиво поднял бутылку, потом снова поставил на стол, не наполнив стопку в третий раз. «Должно быть что-то вроде попытки починить порш с помощью китового уса. И мотка оленей жил», — сказал он по-английски. В его словаре не нашлось для этого подходящих русских слов. «Видимо, эти ваши твари очень изобретательны», — заметила Легачева по-русски. «Несомненно», — согласился Шефер. А разве все мы нет? Пока Легачева и Шефер вели беседу в зале общих собраний насосной станции, остальные американцы понуро сидели в одном из помещений бараков для рабочих. «Уму непостижимо», — сказал Добс. «Русские взяли нас без единого выстрела». «Хотел бы я знать, что случилось с этим вшивым копом», — проворчал Уэлл Мы отмораживаем здесь задницы, а он, небось, целуется с этой сучки лейтенантом. «Заткнитесь, Уайлкокс», – вмешался Линч. «Все заткнитесь». «С какой то стати?» – с вызовом бросил Уайлкокс. «Потому что лучше подумать, как выбраться отсюда и что делать, когда выберемся». «Кто-нибудь видел, куда они сложили наше снаряжение?» – спросил филиппс «В складское помещение напротив через коридор», – ответил Линч. «Но, сэр...» Я пока не вижу способа удрать отсюда. Нам приказано обеспечить безопасность корабля пришельцев, сказал Филиппс. А мы наверняка не в состоянии сделать это, сидя здесь, не так ли? Он вытащил из сапога пакетик, напоминавший приплюснутый цилиндр. Русские, отбирая у них поклажу, похлопывали каждому по карманам, но тщательно.